Глава 21 После утренней пробежки Рейна не чувствовала ни единой мышцы, которая бы не болела. Она и сама бы превратилась в кусок боли и стенаний, если бы не Эль, которая вовсю колдовала над ее сегодняшним образом на балу. Туда были приглашены все шейды, прошедшие ритуал вместе с Рейной. А сама Рейна числилась в списке почетных гостей за то, что заняла хорошее место при прохождении испытания. Смотри, для того, чтобы лицо не блестело, лучше всего использовать пудру вот таким образом. Мюрель затащила Рейну в свою комнату и стала показывать коллекцию всяких баночек и тюбиков для наведения красоты. На вопрос, почему она не сделает все это с помощью магии, Эль ответила, что гораздо большее удовольствие Ей доставляет работы с кисточками и порошками. «Это слишком сложно, я не могу запомнить последовательность». Когда Эль снова коснулась её щёк кончиком пушистой кисти, Рэй чихнула «Можешь, просто ты никак не хочешь включить свои мозги, а навык наведения красоты есть в каждой девушке». «Погоди, Эль, я отойду в ванную и проверю, точно ли я девушка». А ты меня уже обуревают сомнения, стоит мне задуматься о том, куда подевался этот чертов навык. Эль шикнула на нее, и они засмеялись. А потом, уже успевшую вскочить на ноги Рейну, вернули обратно на пуфик и продолжили истязать премудростями красоты. Эль, лучше верни меня обратно, Бронту, я так больше не могу. Впервые Рейна готова была взвыть, видя, как ловко орудует кисточкой Эль и как ровно прорисовывает стрелки. «Вернуть тебя обратно этим мужланам? Еще чего!» Девушка забавно приоткрыла рот, рисуя навеки стрелку. «После таких встреч от тебя разит потом за километр, а сама ты выглядишь, как огородная пугала. А сегодня у нас важный день. Ты должна выглядеть неотразимо, и ты обещала мне, что выступишь моделью моей коллекции». «Знала бы я тогда, во что ввязываюсь, Тихо буркнула Рейна, вспоминая, как быстро от показа отвертелся бронд. «Ты ввязалась в шикарнейшее мероприятие, моя дорогая!» Эль бросила на нее выразительный взгляд. «Тем более твой любимый Бронт там тоже будет. Пойдет тебя сопровождать». На этом мероприятии условия от богинь. Посещение бала возможно только в паре. Кроме того, у нас особый дресс кот такое частенько бывает. Существуют мероприятия, на которых нужно появляться в нарядах, соответствующих определенной эпохе. «И во что ты меня нарядишь?» «В нечто восхитительное. Поверь, ты будешь выглядеть неотразимо. В этом платье ты будешь, когда вы с Бронтом войдете в зал». Мюрель жестом фокусника сняла с вешалки алое платье. «А вот это примеришь уже на показе, по очереди», — сказала она, указывая на несколько стоящих возле стены манекенов. Я уже не могу дождаться момента, когда увижу тебя в них. Эль, я хотела сказать, ты уверена, что мне действительно идут платья? Рейна помнила, что после тренировок с Бронтом на ее коже живого места не осталось. Все было в синяках и кровоподтеках. Но учитывая то, с каким восторгом Эль распиналась о своих платьях, Рейна решила не портить ей момент. Но когда девушка увидела, насколько открытыми были эти платья, она поняла, что тянуть не стоило. Однако Эль восприняла ее фразу по-своему. Она опустилась перед Рейной на колени и мягко взяла ее лицо в руки. «Ты прекрасна во всем. И я хочу, чтобы все это увидели. Эти образы созданы для тебя. Они подчеркнут в тебе то, что вижу я. Безумно сильную, смелую и обворожительную девушку. А я думала, что манекенщики не должны затмевать одежду, что на них надето. Вовсе нет. По-моему, образ может быть либо идеально спроектирован под шейда, либо вообще никогда не создан. Я уберу все эти синяки Рейна. Ты покажешь всем, насколько великолепен наш с тобой дуэт. И я знаю. Ты переживаешь насчет походки и прочего, но не стоит. Просто будь собой. Я не смогу быть такой сногсшибательной, как ты. Ты уже сногсшибательна, и я тут ни при чем. Но после бала, чтобы убрать все эти плохие мысли из твоей головы, я обязательно отведу тебя на танцы. Там мы раскроем твою женскую энергию и научим тебя контролю эмоций. Веришь мне?» Рейна кивнула, заглянув в теплые глаза Эль. Та улыбнулась. Ее темные волосы рассыпались по голым плечам. «Вот и славно!» «Никогда не позволяй этим мужланам усомниться в твоей внутренней красоте. Знай, это они падают к нашим ногам, а не мы. И это они усыпают нас цветами за один единственный взгляд в их сторону». Рейна хмыкнула, а Эль поднялась на ноги. «Раз ты решила учиться, то и я могу предложить тебе кое-какой курс», подмигнула девушка, тряхнув копной волос. «Если захочешь, я сделаю из тебя звезду». «Сделай из меня луну, недоступную, но прекрасную», — мягко улыбнулась Рейна своим же мыслям. Эль помогла Рейне переодеться в платье, в котором девушка должна была предстать на сегодняшнем мероприятии богинь. «Задание принято. Я уже вижу твою эстетику. Алый шелк, бриллианты, взмахи ресницами. Не принцесса, а королева. Ты будешь самой прекрасной луной, Рейна. А ты моим солнцем». «Не могу отказаться от такого предложения», — произнесла она, забавно морща нос, и, как и обещала ранее, убирая все следы синяков с кожи Рейны. Наверное, именно тогда Рейна в первый раз мысленно назвала ее подругой. В огромном главном зале, находившемся на этажах эселитов, играла музыка. Рядом располагались два помещения поменьше, но в основном гости располагались в первом. Когда Рейна в туфлях-лодочках вступила в помещение, бал еще не начался. Рука девушки, обернутая валую перчатку, покоилась на локте бронта, который выглядел просто великолепно в темно-фиолетовом бархатном костюме и начищенных до блеска кожаных ботинках. А где сама Эль? Спросила Рейна, заинтересованно подавшись вперед. У неё во рту с утра не было ни крошки, поэтому вид длинных столов, украшенных аппетитными блюдами, наводил в ее желудке суету. «Сколько всего вкусного она сегодня попробует!» «Прибудет чуть позже, ангелок», — сказал он, понизив голос до жаркого шепота у ее уха. «Не стоит сегодня налегать на еду, иначе тебя будет мутить, и чего хуже, вывернет прямо при всех этих шейдах и богах». Рейна фыркнула, снова уделив внимание горке сладостей, наваленной на золотой поднос. «Я подумаю». «Подумай». «Кстати», — вновь стрепенулась девушка, — «а с кем придет Эль?» Пока они собирались, Мюрель поведала Рейне, что на этих балах считается хорошим тоном приходить с одним кавалером, а уходить с другим. Рейна еще тогда сделала вывод, что на балу Эль собирается кого-то подцепить. При дальнейших расспросах Эль раскололась, мол, снова попробует добиться внимания одного из высших эселитов. Саргон никак не мог раздобыть информацию по поводу ритуала возвращения души в мир живых, поэтому все ложилось на ее хрупкие плечи. Но, судя по всему, шансов у девушки немного. Как с кем? С главным красавчиком Мелоса. Ты уже со мной? «А его высочество Нарциса Нарцисовича я здесь не наблюдаю», — вскинула брови Рейна. «Так с кем там Эль?» И в этот момент в главный зал вошла Мюрель. И да, ее спутник выглядел сногсшибательно. Пушистая копна на голове Ноа сменилась короткими крупными кудрями, превратившими его в кого-то более взрослого и привлекательного. Одетый в идеально сидящий строгий костюм, он выглядел очень необычно. От Рейни не укрылось то, что взгляд его золотистых глаз стал более темным и глубоким. Он держался крайне спокойно и уверенно, а зарубцевавшаяся ранка на носу придавала его образу дерзости. Эль представляла из себя само совершенство. Ее платье было довольно открытым, шитым из нескольких кусочков чистого шелка. На руках и щиколотках блестели золотые браслеты, позвякивавшие при ходьбе. Ступни спрятались в элегантные туфельки на высокой шпильке. Она прошла мимо Бронта и Рейны, коротко поздоровавшись. но ну, а тоже поприветствовал их. Затем они скрылись в толпе шейдов. «Вот это да!» — изрекла Рейна, глядя им вслед. Бронт тихо засмеялся и повел ее к столам, о которых она уже и позабыла. Сначала Рейна с неудовольствием поняла. Если она захочет наесться, то ей придется сбежать от надзора этой рыжей няньки. А потом, увидев, что Бронд решил составить ей компанию в уничтожении блюд, расслабилась. Не ожидала, что Ноа может быть роковым красавчиком? Неужели он поймал тебя на свою удочку, мальчика? Поразительно. «Заткнись и ешь», — велела ему Рейна, с энтузиазмом накладывая себе на тарелку все, что попадалось на глаза. «Праздник еще не начался», — «Ужас! Праздник еще не начался, а я ужасно хочу есть!» Девушка затолкала в рот суфле и оглядела зал. Стены украшали золотая лепнина, блеск и мишура, от которых ее мутило. Что ж, зато еда скрашивала этот банкет. А уж о том, как призывно манили ее коктейли на подносах, снующих всюду слуг, и говорить было нечего. «Ангелок!» Если переживаешь о том, что после вводного курса тебе придется самой оплачивать еду в столовых, то хочу тебя обрадовать. Ты живешь цель, поэтому недостатка в баллах не будет. И тебе не стоит наедаться здесь, как в последний раз. На себя посмотри, — сказала Рейна, жуя очередное суфле. Сам-то ты очень даже налегаешь на блюдо, не стесняясь выговаривать мне эти гадости. Но я здоровый мужчина, здоровенный вредный шкаф как ты недавно выразилась. И к тому же не мне сегодня выходить на подиум в десятке нарядов мюреэль. Не мешай мне, маленькая вредительница, наслаждаться праздником. Я должна наесться, прежде чем меня, голодную и злую, вышвырнуть на подиум. Я тебя предупреждал, — сдался Бронт. Рейна пожала плечами и продолжила трапезу. Все-таки, чтобы выйти продефилировать по сцене и никого не убить, требовались силы и выдержка, а сытый желудок способствовал добродушию гораздо лучше, нежели голодный. Через некоторое время она перешла на дегустацию коктейлей, и в этот момент рядом с ней внезапно оказался Ноа. Юноша предложил ей бокал с пенящимся вишневым напитком, от которого Рейна отказаться не смогла. На вкус он оказался невероятным, воздушным, как кислородный коктейль, но одновременно тягучим. Как твой первый выход в свет?» — поинтересовался Ноа, обводя взглядом зал. «Не терпится, наверное, увидеть богинь своими глазами, поболтать с ними, выудить из них информацию, заставить вернуть тебя обратно». «Ты сегодня прямо-таки болтун, удивляешь меня. Обычно пристаю я, а тут... Тебе что-то нужно?» — мило поинтересовалась Рейна, чокаясь с ним бокалом. «Ты ведешь себя подозрительно, зайчик, особенно ведя такие опасные разговоры. «Ничего мне не нужно». Рейна заметила, что глаза Ноа совсем потухли. Это выглядело жутко. «Как ни странно, вообще ничего». «Они были твоими друзьями?» спросила Рейна, глядя, как слуги суетятся при последних приготовлениях к выходу богинь. «Да». Простой и односложный ответ выразил куда более глубокую боль, нежели тысячи развернутых. Рейна обернулась на Ноа. Он на нее не смотрел, лишь рассматривал содержимое своего бокала. Мёртвых нужно уметь отпускать. Они бы не хотели, чтобы ты и дальше нес в себе этот груз. Все здесь мертвы. Глаза цвета темного золота посмотрели на девушку. Помимо пустоты, в них клубилась тьма. Но не все окончательно. У нас есть второй шанс. Стоит использовать его ради тех, кто уже не сможет этого сделать. Их разговор прервали слуги, громко возвестив о выходе в главный зал богинь. Сегодня должны были, как и всегда по словам Эль, присутствовать двое — Семидея и Химега. Рейна ни одну из них до этого не встречала, поэтому постаралась встать поближе к ковровой дорожке, которая вела из дверей зала прямо на пьедестал, где стояли два красивых трона. Один был золотым, второй — изометиста. Стоило Семидеи показаться в дверях, как все присутствующие склонили головы. Рейна не стала исключением, однако удержаться от того, чтобы рассмотреть богиню жизни, пока отошла к своему трону, не смогла. Разумеется, ни на кого из присутствующих Семидея даже не взглянула. Семидея обладала божественной красотой, лучащаяся светом кожа, тонкий стан, длинные волны темных волос глубокие карие глаза и выразительные губы. На ней было удивительное золотое платье с глубоким декольте, подчеркивающее все достоинства фигуры. Голову венчал золотой обод с расходящимися в стороны острыми лучами, воплощение солнца и жизни. Однако Семидею тут же затмил приход ее сестры, хотя Химегу даже не успели объявить во всеуслышание. Но и без слов, все головы тут же повернулись в сторону младшей богини. Она явилась будто спасение, глоток свежего воздуха, капля воды в невыносимую жару, шелест платья, женственность и запах лаванды. Она была точно фантастическое создание, несмотря на то, что одежды ее были черны, как сама ночь. Нежная бледность лица контрастировала с пухлыми алыми губами и милым румянцем. Черный омытый глаз, окаймленный пушистыми ресницами, смотрели с предельной любовью. Химега была воплощением истинных и всепоглощающих чувств, которые тут же охватили всех присутствующих в зале, стоило ей войти. Обожание, любовь, преданность. Глядя на нее, Рейна понимала, Вот почему люди так спокойно уходят в ее объятия. Химега была той, ради кого можно было отдать всё, даже свою высшую ценность — жизнь. Её появление на несколько минут дезориентировало всех, но стоило ей легко опуститься на свой трон, как люди тут же встрепенулись. Оттуда она смотрела на всех собравшихся с мягкой полуулыбкой, заставляя сердца стучать чаще. Рейна с трудом оторвалась от созерцания богини смерти. В груди защемила. На девушку вдруг накатило странное ощущение, будто они уже встречались. Когда она, наконец, была готова отвести от Химеги взгляд, взор богини обратился к ней. В какой-то момент Рейне показалось, что Химега посмотрела на нее с какой-то бесконечной печалью, моргнув. Девушка поняла, что ощущение испарилось, а Химега отвела взгляд. «Почему мне кажется, что мы с ней знакомы?» Промелькнула в ее голове шальная мысль, прежде чем внимание Рейны вновь сфокусировалось на коктейлях. Казалось, прошло лишь деление свечи, как Рейну позвали готовиться к выходу на подиум. Эль не было видно, зато красноглазые слуги прекрасно справлялись с облачением Рейны в первое платье. От их прикосновений становилось жутко и противно. Руки оказались ледяными. Рейни дали посмотреться в зеркало, прежде чем выйти к гостям. На нее с зеркальной поверхности смотрела прекрасная девушка в бесподобном платье с длинными серьгами полумесяцами в ушах. Действительно невероятная. Рейна ухмыльнулась собственному отражению и вышла на свет. Ей предстояло взойти на длинный белый подиум, и пройтись туда и обратно под цветом софитов и пристальным вниманием богинь. У ступенек ее уже ждал Шейд, который услужливо подал ей руку. В его колдовских зеленых глазах искрилась насмешка, а губы были сложены в полуулыбку. «А ты что здесь забыл?» — гневно выпалила она в собственном сознании. «Как и Ноа, пришел тебя поддержать, не рада?» Саргон смотрел на нее, как всегда, издевательски. Рейна быстро взяла себя в руки и, как ни в чем не бывало, взошла по ступенькам. Саргон исчез из ее поля зрения. Вот только в голове теперь присутствовал постоянно. «Как тебя не узнали?» «Армирон. Тот самый артефакт. Эта штучка не только открыла тебе доступ, но и сделала меня неузнаваемым в глазах других, и богинь в том числе». Рейна, расправив плечи, элегантно прошла вперед, не замечая никого и ничего. Злость от встречи с аргоном клокотала внутри. Однако девушка решила не выставлять ее на показ. Рейна была здесь ради Эль и не должна испортить ее показ. «Тогда почему я тебя узнала?» «Наверное, на тебя мало что действует». Она еле удержалась от того, чтобы не скорчить гримасу. Знал бы Саргон, как сильно она хотела устроить встречу его лица с огромным тортом, стоящим на столике неподалеку. «Я планировал съесть кусочек», — услышала Рейна смешок в своей голове и тут же захлопнула разум от нежеланных гостей. «Вот и полакомишься, скотина». Рейна прошла первый круг и вернулась обратно к началу подиума. На него уже выходили другие модели, которые также участвовали в сегодняшнем мероприятии. Саргон ждал ее на том же самом месте. На лице негодяя играла лукавая улыбка. «Разумеется, я планирую насладиться праздником по полной, особенно тем, как смиренно ты играешь по чужим правилам». Саргон подмигнул ей, помогая сойти с помоста. А когда Рейна вернулась, переодевшись в следующий наряд, ее встречал уже другой шейд. Саргон испарился в толпе гостей, предварительно успев испортить ей настроение. После завершения показа у Рейны болели ноги. Она с радостью переоделась в платье, в котором пришла, и упорхнула к столику с коктейлями. Все ее выходы на подиум сопровождались странными взглядами Семидеи. Благодаря тому, что Саргон хорошенько вывел ее из себя своим поведением, она заметила их только под конец и не могла отделаться от ощущения, липкости на коже, от того, как богиня жизни на нее смотрела. Чем Рейна ей так не угодила? А вот Эль, похоже, была очень довольна тем, как прошел показ. Ее обступили восторженные поклонники. Вот только эселитов среди них Рейна не заметила. Зато обратила внимание на группу высших эселитов, когда, потягивая очередное карамельное успокоение, отошла к столам с закусками. Мюрель бросала выразительные взгляды на блондина, а тот старательно их игнорировал. Не оставалось никаких сомнений, что ее жертвой был он. Вот только как и в прошлый раз, по рассказам девушки, он на нее никак не реагировал. «И как твоему кавалеру пришла в голову мысль оставить в одиночестве такое прелестное создание?» Раздался голос рядом с нею, и Рейна неспешно обернулась. Она оказалась застегнута врасплох, однако не показала этого. Девушка сама ускользнула от Бронта, дабы тут не портил ей финал праздника, но вместо уединения напоролась на очередную беседу. Вот только стоило ей узнать в собеседнике того самого златовласого Фьюрита, как недовольство внутри нее испарилось само по себе. «Он отошел за напитками», — лучезарно улыбнулась Рейна. «Скоро вернется. Мужчина стрельнул глазами по бокалу в ее руках, но ничего не сказал. Его взгляд переместился на губы Рейны, а потом мягко скользнул выше, к глазам. «Кажется, мы еще друг другу не представлены. Дамиан». Он галантно поцеловал ей руку. «Рейна». Восхитительное имя. В его глазах Рейна готова была безвозвратно утонуть. «И что же такая прекрасная девушка?» «Забыла в обществе такого придурка!» — закончил за него Бронт, внезапно появившись рядом с Рейной. По лицу Демолита все было ясно. Дамиана он терпеть не мог, как, впрочем, и Саргон. Эти трое по какой-то неведомой причине не переваривали друг друга. Дамиан же, напротив, никак не показывал своего отношения к Бронту. В ответ на злобный прищур Бронта Мужчина расслабился и сконцентрировал внимание на Рейне. Отвечая Бронто, он по-прежнему не сводил взгляда с девушки. «Не стоит быть таким грубым. Так можно и статуса лишиться». «А мне плевать на статус. Убирайся туда, откуда приполз, то есть под юбку семидеи Иначе я за себя не ручаюсь». «Правда?» Дамиан моргнул и растянул губы в улыбке. В его волосах играли блики света, делая их похожими на настоящее золото. «Тебе так не терпится при всех показать свою силу. А ведь осталось совсем немного до охоты. Потренируйся в том, чтобы держать себя в руках, братишка». Рейна видела, как раздулись ноздри Бронта, как сжались его кулаки. Девушка ощущала истинный гнев Бронта и понимала, что ей необходимо что-то предпринять. Если, конечно, она не собиралась оказаться в центре разворачивающегося скандала. «Бронт, я проголодалась. Пойдем к тому столу, где я видела жареную рыбу». Она постаралась как можно мягче улыбнуться, а затем тронула руку Бронта. Уходить от Дамиана ей совершенно не хотелось, но это было необходимо. Из каких это пор я стала такой тактичной?» — подумала Рейна, кое-как уводя молодого человека от Дамиана. Фьюрит остался у другого стола и продолжил наблюдать за ними. Мельком глянув на дамиана, Рейна увидела, как тут ей подмигнул. «Бронт, что за охота он упоминал?» «Что?» — тупо переспросил Бронт. На его скулах до сих пор играли желваки. «Охота! Какая охота?» Он устал растер виски. «А, не бери в голову, неважно». Еще как важно! Для себя Рейна решила, что уточнит эту информацию чуть позже. Крыб, разумеется, она не притронулась. Аппетит пропал. Бронт это тоже заметил. Вечер переставал быть стомным, благо Дамиан он исчез, и Бронт хоть немного расслабился. Зато саргон, о котором она уже забыла, вновь дала себе знать. Кажется, его не устраивало мероприятие, которое шло по плану, поэтому. Появившись черной тьмой посреди одного из залов, он навел суету быстро и качественно. Богини заметили его сразу же, как и Кайден, которого Рейна пару раз видела в зале. «Что за чудесный праздник, а меня и не пригласили!» В его гадкой улыбке читалось явное неуважение к богам. Он не считал их за достойных соперников. Кайден с каменным лицом стал медленно пробираться к нему через толпу. Саргон поправил щегольские солнечные очки, которые часто носили модники на двадцать первом этаже. Его черный камзол был полностью расстёгнут. «Дорогие леди», — сказал он, обращаясь к богиням и отвешивая шутовской поклон. «От вашей красоты я слепну, поэтому в этот раз надел очки, чтоб вас не видеть». Рейна, которая в этот момент застыла в переходе между двух залов, вскинула брови от удивления. Семедея начала стремительно краснеть от ярости. Было ясно, что-то сдерживало ее магию. «Ты с ума сошел!» В сознании возникла картинка. Саргон шлет ей воздушный поцелуй. Рейна чуть было не подавилась коктейлем. Тем временем Саргон подхватил бутылку со стола и отхлебнул из горла. Затем подмигнул Кайдену, который до этого явно полагал, что Саргон его не замечает. А еще через секунду мужчина поставил бутылку на место. Рейна могла поспорить, что на лице Химеги проскользнула улыбка. Кажется, ее забавляла эта ситуация. Резко развернувшись, Саргон показал Семедее неприличные жесты. Богиня жизни резко вскочила с трона, но его и след простыл. Вслед за Саргоном мгновенно исчез и Кайден. По внутренней связи разнесся смех, и Рейна еле удержалась, чтобы не рассмеяться в ответ. Во втором зале еще не поняли, что произошло. Там продолжали веселиться и шуметь шейды. Рейна лавировала между столами, пригубила немного фруктового сока, съела апельсиновую дольку. Шум начал порядком ее раздражать, но она упорно продолжала пробираться вперед. Ей удалось схватить за локоть запыхавшуюся Эль, которая явно переусердствовала в обхаживании того селита Девушка непонимающе уставилась на Рейну, но та и не думала ее отпускать. «Тебе не кажется, что ты перегибаешь палку?» Сама Рейна была рада отвлечься от мыслей об идиотской стычке мужчин и переключиться на что-то другое. «Это так заметно?» — шепотом поинтересовалась Эль. «Мне? Да. Я почти весь вечер за тобой следила. Твой объект обожания явно на тебя не реагирует. Уж прости за прямоту». Эль закатила глаза. Затем посмотрела на Рейну диким взглядом, попутно пройдясь по стоявшему неподалеку Бронту. Тот хмыкнул. «Пока он бездействует, я не могу сидеть сложа руки. Нам нужна точная информация, как проходит обряд отправки души в тот мир», — сдалась Эль. Мы перерыли всю библиотеку. Об этом не пишут в книгах. А что написано, расходится в показаниях. Об этом знают только они. Но никто из этих придурков на меня не клюет. Рейна задумчиво пожевала губу. Ей в голову пришел план. Она направилась в сторону того эселита, за которым увивалась Эль. Но подруга успела вовремя ухватить ее за руку и прошептать на ухо. «Ты куда? Совсем с ума сошла?» Смена партнеров. — сверкнула белоснежными зубами Рейна. — Не кипятись, хуже не сделаю. Только опробую теорию о том, что, возможно, не всем нравятся брюнетки. Пока слух о появлении Саргона еще не дошел до ушей всех присутствующих, необходимо было действовать быстро. Рейна выбрала самую милую и обезоруживающую маску своего арсенала. Подошла к дальнему столу и потянулась за фруктом, и тут груша, которую она выбрала, выскользнула из рук. Разумеется, ее ловко поймал тот самый и селит и протянул девушке. Рейна мягко улыбнулась, осторожно беря плод в руки. Благодарю. Не стоит. Кажется, молодой человек смутился. Голос был приятным, а самым довольно привлекательным. Правда, совсем не в ее вкусе, но это не имело значения. Я рад, что помог. Помощь. Хорошая удочка для эсселитов, не мыслящих себя без альтруизма. Его взгляд скользнул по руке Рейны, которая уже собиралась уходить. «Постой, ты и поранилась?» Рейна обернулась и ловко изобразила на лице шок, осматривая свою руку. По ее запястью уже стекала струйка крови из ранки, которую она незаметно сама себе нанесла. «Я не заметила. Ничего страшного, сейчас сотру кровь, заживет. «Нет, это стоит залечить. Как минимум, в знак моего восхищения перед девушкой, от которой я не мог отвести взгляд. Простите, я ненадолго отлучусь». Бросил он своим друзьям, и они с Рейной отошли к столику у самой стены. В этой нише царствовала спасительная полутьма. «Прошу». Рейна протянула ему руку, попутно вспомнив лицо Саргона. На щеках проступил румянец. То, что он появился от злости, Эселит не понял. Лицо Рейны выражало милое смущение. Она ощутила покалывание, а потом порез исчез сам собой. Эсселит же довольно накрыл ее ладонь своей и, наконец, взглянул девушке в глаза. Этого Рейна и ждала. «Даже не знаю, как тебя благодарить. Спасибо!» «Пустяки! Кстати, меня зовут Хьюга. «Но друзья зовут меня Хью». «О, уже друзья!» Рейна еле удержалась от того, чтобы не растянуть губы в улыбке от такого поворота событий. «Прекрасно!» «Приятно познакомиться, Хью. Спасибо за твою доброту!» «Впервые вижу магию веселита в деле. Не знала, что по ощущениям это как легкая щекотка?» «Ты еще ни разу не попадала в наше лекарское крыло?» «Печально. О, прости!» — сморозил чепуху. «Это же наоборот хорошо!» — засмеялся хьюга «Кажется, мне на сегодня хватит коктейлей». «А я бы выпила еще один. Вот только жаль, что его не включили в сегодняшнее меню. Придется идти в бар». Рейна закусила губу, делая вид, будто задумалась. Хьюго отреагировал ровно так, как она и ожидала. «Тогда разреши мне тебя проводить». По пустому замку бродить одной нынче не очень безопасно. «Буду крайне признательна», — ответила ему Рейна, принимая его локоть. Она уже знала, как правильно выстроить разговор и то, каким образом сложится их дальнейшее общение. Разумеется, никто не заметил, как два шейда улизнули из зала, чтобы уединиться. Для Рейны все складывалось крайне успешно. Она начала узнавать, вытягивать информацию, необходимую им для общего дела. Когда они покидали зал, Рейна бросила незаметный взгляд в толпу, ища там Эль. Присутствующие обсуждали какую-то новость, которую Рейна и Хьюго не расслышали. Найти Мюрриэль не удалось. А стоило им выйти, все мысли девушки тут же сосредоточились на Эселите.